Это и есть сер великий магистр. Я изумлённо уставился на сморщенного смуглого старичка в потрёпанном лохе, неподвижно лежащего на полу в какой-то неестественной позе. Уонли Локли покачал головой: "Нет, Макс, это хозяин дома, сер Горто Махаттельмин. Видите, на нём такой же пояс, как у прочих" Это очень разумно со стороны сэра Хроптера послать в засаду постороннего человека. Когда мастер преследования близок к своей цели, он перестает обращать внимание на все остальное, так уж они устроены. Поэтому леди Меломорий не должна была идти одна. Это допустимо только при охоте за простым горожанином, да и то, на мой взгляд, нежелательно. А что он мог сделать? Этот несчастный старик растерянно спросил я, вряд ли он такой уж великий воин. Никогда не судите поспешно, друг мой, нравоучительный изрёк Лонли Локли. Если человек однажды научился стрелять из рогатки бабум, он никогда не утратит свои навыки. А вы стрел в голову вполне способен убить кого угодно, даже мастера преследования. Видите, что у него в руках, Макс? У меня голова пошла кругом. Миламоре могла умереть от выстрела из какой-то примитивной рогатки в паршивом, захламлённом коридоре. Это уж слишком. Магистр с ним, с моим разбитым сердцем, пусть делает что хочет. Пусть хоть замуж выходит подобно моим многочисленным помешавшимся на брачных церемониях старым подружкам. Но она должна быть жива. Уж не знаю, есть ли у хорошей дружбы преимущество перед страстью, как утверждает Жуфин, но у хорошей дружбы и вообще у чего угодно есть бесспорные преимущества перед смертью. «Пошли отсюда, Шурф», — хрипло сказал я. «Пошли. Сделаем этого хропера и дело с концом. У Лонли Локли не было никаких возражений, и мы отправились дальше». Еще около четверти часа блужданий по замусоренным коридорам, и мы оказались в каком-то подвальном помещении. «Держитесь позади меня, Макс», — тоном нетерпящим возражений сказал Лонли Локли. «Сегодня не самый спокойный день, слишком много неожиданностей. Он где-то здесь, так что...» Сияющие белизной смертоносные руки Лонли Локли чертили какие-то странные узоры в темноте. Что вы делаете, Журв? Меня одолело неудержимое любопытство. Чем искать жертву, лучше заставить её выйти. Неужели вы думаете, что я могу только убивать, Макс? Моя профессия требует гораздо более разносторонней подготовки. Видите? Вот и он. Данное заклинание работает безотказно, когда дело касается людей во всяком случае. Вот так. Это восклицание совпало с яркой белоснежной вспышкой. Я понял, что великий магистр ордена лающей рыбы Сэр Хроппермо уже стал всего лишь новой страницей истории побед тайного сыска. Ну вот и всё, Лонли Локлин натянул свои рукавицы. Закончить дело всегда проще, чем начать. Вы никогда об этом не задумывались, Макс? Нет, но я непременно подумаю на эту тему, Шурф. Я вам обещаю. Сэр Шурф, как всегда, на высоте, раздался у нас за спиной довольный голос Джуффина. "С сожалением, что пришлось задержаться, ребята. Я воспользовался случаем и прочитал лекцию леди Миломоре над телом этого старого неряхи". «Я же вам говорила, сэр Джуффин, что мы пропустим самое интересное», — обиженно сказала миломорья откуда-то из темноты. «Всех уже убили, это ужасно». «Самое интересное?» — брови Джуффина поползли вверх. «Тоже мне самое интересное». «Знаете, что находится в этом подвале, господа?» «Разумеется». Довольная физиономия Мелефаро показалась в дверном проеме. Здесь находится тайный ход в Эафах, поскольку старший сын сера Гортома Хаттальмина, один из видных младших магистров Ордена Семилистника Благостного Единственного. Передай привет дяде Кими Миломоре. В это имели в виду, сер. Как вы все хорошо работаете? сварливо поморщился Джуфин. Уж и удивить никого ничем нельзя. — Поздравляю, ребята. Сегодня великий магистр Нуфлин будет спать спокойно, а это не каждый день случается. — Жаль, что ты убил Хроппера, сэр Шурф. — Вы же сами знаете, что с безумными магистрами необходимо поступать именно таким образом, сэр. На каменном лице Лонли Локли появилось едва заметное сомнение. — Не бери в голову, сэр Шурф. Ты все сделал правильно, просто... Я очень хотел бы узнать, что этот псих собирался вытворять с сияющим семилистником. Кроме сэра Нуфлина, это вещцица не может пригодиться ни одному существу в мире, насколько я знаю. Или всё-таки? Некоторая неуверенность в голосе сэра Джуфина Халле придавала особую прелесть завершению этого сумасшедшего дела. Впрочем, нам предстояло ещё много хлопот. Мы вернулись в дом у моста, выгрузили старого хаттельмина в маленькой комнате, с грехом пополам заменявший камеру предварительного заключения. Было решено не приводить этого горя-стрелка в чувство, пока проклятый пояс облегает его тощие брюхо. Зачем нам лишние хлопоты? «Ну что, можете отправляться на отдых, ребята?» — улыбнулся Сержуфин. — Все, кроме... Ты как Сэр Макс? Готов ещё попрыгать? Ещё бы, искренне сказал я. Мне подумать было страшно, что придётся идти домой, где обитают теперь не только пушистый Армстронг и Элла, но и сладкие воспоминания, от которых лучше держаться подальше. Я посмотрел на Миломоре, внимательно изучающую пол под собственными ногами. Возможность отправиться на отдых явно не вселяла в нее энтузиазма. Ее дела действительно были плохи, ничуть не лучше моих, потому что не я один этой ночью нашел, наконец, то, что так долго искал. Рано или поздно ей придется постараться сделать свою жизнь хотя бы сносной, так что лучше уж рано. И я совершил первое, что пришло мне в голову, послал зов Мелифаро. Если ты не пойдёшь провожать её, парень, ты будешь полным кретином. Мелифаро от изумления чуть с кресла не свалился и вопросительно уставился на меня. Делай, что тебе говорят, ворчливо просигналил я. Что ведь с тобой ночной кошмар. Я-то думал, вы, жители бескрайних равнин, ревнивы как, а я сумасшедший житель бескрайних равнин, так что «Кончай трепаться!» — девятый том энциклопедии. «Отбой!» И я спасся бегством, закрывшись с нашим Джуффином в кабинете, поскольку действительно ревнив, как... Как кто? Хотел бы я знать. Я нашел в столе бутылку с бальзамом Кахара. Спать хотелось зверски, несмотря ни на что. Сэр Джуффин Халли присоединился ко мне через несколько минут. Ты уверен, что выдержишь ещё одну ночь, Макс? Мне ведь не так уж нужна твоя помощь. Только выпусти своего ближайшего друга. Сможешь без него обходиться. Какого ближайшего друга? Ох, грешные магистры Джуфин. Я и забыл. Мне стало смешно. Я так привык таскать за собой крошечного купца Агона, что совсем перестал обращать на него внимание. Он вам прямо сейчас нужен. Да нет, можно и подождать ещё часок, если ты не торопишься. Леди Сатов обещала приехать к нам часа через 3. Мне нужно, чтобы огонь послал зов всем этим перепоясанным беднягам. Они будут приходить дому моста, а леди Сатов их раздевать. И это ничего не стоит, как ты уже понял. В таком случае точно никуда не уйду, решительно заявил я. — Леди Сатофа лучший из женщин. Вы не находите? — сэр Жуффин хмыкнул. — Не знаю, не знаю, очень может быть. — Ладно уж, сэр Макс, сейчас нам принесут ужин, а своего приятеля выпустишь попозже. — Ты здорово не хочешь возвращаться домой, я тебя правильно понял. Я пожал плечами. — Сами знаете, не хочу. — Отлично. Значит, не я один умру от усталости на рассвете. Но знаешь, парень, даже твой любимый бальзам Кахара поможет тебе ещё дня два-три от силы. Четыре. Тебе не приходило в голову, что сменить жильё проще, да и практичнее, чем сутками слоняться по управлению со слепающими со глазами? Не приходило? Я растерян улыбнулся. Я иду, да, сэр. Иногда улыбнулся в ответ Жуфин. Но именно это больше всего меня в тебе восхищает. Хочешь остаться в старом городе или переедешь в новый? Там всё-таки комфортабельней. Заодно будет возможность почаще демонстрировать твой главный талант, я имею в виду ломать автомобили. Мне так всё сразу сказал я. Перееду в новый город. Где-то там открыла трактир одна, милая леди. У меня в свое время хватило ума дать ей тот же самый совет, который я только что услышал от вас. Забавно. Кстати, вы на меня клевещете, Джуфин. Я пока не сломал ни одного амобилера. Ну, не сломал, так сломаешь. Все мы гораздо на мудрые советы, пока дело не касается нас самих, Макс. В общем, держи ключ. Запомни адрес. Улица Жёлтых камней, 18 дом. Я честно старался найти что-нибудь получуже, чтобы тебе было уютно. У меня грядкое предчувствие, что там не меньше десятка бассейнов для омовения. В притворном ужасе я схватился за голову. Всего восемь, Макс. Конечно, бывает и меньше даже в шикарных домах нового города, но понимаешь, Есть принципы, через которые мне трудно переступить. За такие вещи лучше сразу говорить спасибо, чтобы потом не кусать локти, как сказал великий магистр Нуфлин. Вы ведь спасаете меня от Жуфен. Хотите, я вам полу лавохи поцелую. Ох, вижу, что не хотите. Но когда вы успели всё это провернуть? До меня наконец дошло, что сделал для меня мой шеф. Ерунда какая. Обезмолвная речь зачем? А младшие служащие канцелярии в полном порядке. Я ж лучше, чем о пустыках волноваться. Кстати, твой звериницы и прочее богатство тоже может перевести кто-то из курьеров. Негрешный магистр Жофин, вы такой мудрый. А я такой дурак, я рассмеялся. Знаете, я хочу сделать еще одну глупость. Оставлю за собой и дом на улице старых монеток. В конце концов, у меня там пришита подушка, затычка в щели между мирами. Сэр Джуффенхали начал смеяться, и я вопросительно уставился на него. Все это чистой воды ерунда, Макс. Мава просто пошутил, у него случаются странные шутки. Тебе не нужно было пришивать эту грешную подушку. Можешь взять её с собой куда угодно и продолжать свои занятия с тем же успехом. Тайна не под подушкой и не в самой подушке. Ох, Макс, какой же ты смешной. Так что меня разыграли. Мне стало немного стыдно. Впрочем, шутка с Эрамабы была очень даже ничего. Я улыбнулся. Всё равно Джуфин Пусть одним пустующим домом на улице старых монеток станет больше. Кто знает, может быть, когда-нибудь мне захочется туда вернуться. — Время покажет, — сэр Джуффин пожал плечами. — Твоя интуиция до сих пор тебя не так уж часто подводила. — Ладно, выпускай своего пленника. Купец Агон, совершенно обалдевший от происходящих с ним метаморфоз, немедленно послал зов своим несчастным рабам, после чего отправился в ещё одну камеру предварительного заключения по соседству со своим бесчувственным товарищем по несчастью. Я устало опустил голову на стол. Все мы были товарищами по несчастью. Эти модники в сияющих поясах столичные повара, щеголяющие с Серёгой Охоловым в ухе, мы с миломорем, прочие посетители квартала свиданий и многочисленные обитатели всех миров, связанные по рукам и ногам заклятиями, обязательствами, судьбой в конце концов. Всё не так страшно, милый, жизнерадостный голос леди Сатовы выдернул меня из тёмного объятия доморощенной философии в прекрасный мир, где ждала свежая камара и славная начинаю работа. Я вплыбнулся. Как только встретишь хорошего человека, сразу выясняется, что его любимое занятие читать мои мысли. "А ну мне надо, Макс", расхохоталась старая леди. Просто у тебя была невероятно умная и унылая физиономия как у всех мальчиков задумавшихся о своей ужасной жизни. Ну, где там ваши бедолаги? Ты приехала на час раньше, чем обещала, неизвённое заметил Жуфин. Так что не обессудь, придётся подождать. Ой, какая роскошь. Уж и не припомню, когда мне в последний раз удавалось целый час ничего не делать. На час и не рассчитывай, думаю они начнут приходить с минуты на минуту. А, вот и первый, к сожалению. Этим первым, кстати, оказался тот самый парень, которого мысков и приметили в Гербе и Раше в самом начале этой истории. Была ведь же совпадение. Лёгкие руки леди Сатов истворили чудеса, собыденные обстоятельства наступив повседневности. При этом её рот не закрывался ни на минуту. Она успевала с несходительной посочувствовать каждому пациенту и позубоскалить с нами насчёт его маленькой проблемы. После чего счастливые и свободные пленники поясов сообщали, где их можно будет найти в ближайшую дюжину дней, если возникнет такая надобность. Недовольный таким количеством нудной работы, Куруш на них огрызался. Но информацию все-таки к сведению принимал у птицы, просто не было другого выхода. С такой-то феноменальной памятью он при всем желании не смог бы ничего позабыть. У них не будет неприятностей с законом, как я понимаю, осведомился я. Разумеется. Как можно осудить человека, у которого не было никакого выбора? Придет же такое в голову? Единственный реальный кандидат на неприятности твой приятель Агон. Поскольку некоторые незаконные действия он предпринимал по собственной инициативе, ну пусть себе катится в свой солнечный Ташер, нужен он мне как заноза в заднице. Ах, да, Сатофа. У нас есть ещё один красавчик. Он тебе очень понравится, обещаю. Пойдём. И вскоре ничего не соображающий Растерянно хлопающими глазами старый стрелок Хаттльмин возник на пороге кабинета. Я поздравил себя с тем, что его вид не вызвал у меня никаких отрицательных эмоций. А рассвет я встретил в новом доме. Эллой Армстронг с восторженным огнем носились по всем шести комнатам у сэра Джуфина Халли странные представления о скромном жилье. Я упол на новую постель и уснул как убитый. И на этот раз Миломоре мне не приснилось, как и раньше, я ничего для этого не предпринимал. Просто какая-то часть моей жизни навсегда ушла в прошлое. На закате меня разбудил зов Сера Кофы. "Что у тебя в золотых баронах, Макс? Найдёшь дорогу, надеюсь?" Но Джуфен говорил, что там ужасная кухня, сонно возразил я. Слушай его больше. Джуфен самый невыносимый сноб в Ехо. Впрочем, как все провинциалы, прожившие здесь лет 100. Тебе понравится. Кроме того, со мной твой должник. Какой должник? Ох, кофе, дайте проснуться. Капитан Гьята, ты спас ему больше, чем жизнь. И парень собирается честно вернуть тебе долг. Сказать по правде, Макс, я тебя не завидую. У капитана чрезвычайно серьезное лицо и такие же серьезные намерения. Он собирается ждать хоть триста лет, пока сможет сделать для тебя что-нибудь равноценное. Одним словом, чем скорее ты придешь, тем больше еды тебе достанется. «Отбой!»